Что ж ты перестал играть на своих струнах? Ну, милый, и подлинно глупа твоя София, если сделает такую штуку. Надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто мог бы остановить ее. Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние сердца. Как прикажете думать о вас? Как тебе заблагорассудиться?»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 Как же это так? Чело потом проступает, а слезами не видал. И что тогда творится с нами? Небес далеких тишина в тот миг ужасна и страшна. Ужасна и страшна одно и то же. Гляжу на небо, там луна. Ну, луна непременно, без нее никак нельзя. Если у тебя тут есть мечта и дело, ты погиб. Я отступаюсь от тебя».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 поглядел одуив пристально на начальника отделения. Точно Юпитер громовержец. Откроет рот и бежит Меркурий с медной бляхой на груди. Протянет руку с бумагой и десять рук тянутся принять ее. Иван Иваныч, сказал он. Иван Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед травой. И Александр Арабел сам не зная от чего.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 «Да, с почерк. Вот, потрудитесь переписать эту бумажку». Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иванович сморщился, поглядев на его труд. «Плохо пишутся», — сказал он начальнику отделения. Тот поглядел. «Да, нехорошо. На Белоне может писать». «Ну, пусть пока переписывает отпуски, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг. Может быть, он годится».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 Есть дуры, что преждевременно обнаруживают то, что следовало бы прятать до да подавлять. Ну, зато после слезы до да слезы. Не расчёт. И тут расчёт, дядюшка, как и везде, милый мой. А кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчётным дураком. Коротко и ясно. Удерживать в груди своей благородный порыв чувства. О, я знаю, ты не станешь удерживать. Ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать.